Глава 38. Stand-up men fight. Зимой 2000 года вместе с Мосин был отправлен в тыл на пополнение медикаментами, перевязкой и небольшой отдых. На большую землю не отпускали, готовилось очередное наступление, о дате которого не сообщили. Командование устраивало засады, забрасывало в тыл к хубитам группы на предполагаемом пути следования бандитских отрядов, вставили роты и батальоны задачу которых ходила выявить и задержать ваххабитов до подхода либо тяжелой артиллерии, либо штурмовой авиации. Старлей Георгий Гарин в такие дни писал для своего научного руководителя отчеты, каких бойцов с какими ранениями куда отправил, кого удавалось переводить сразу в госпиталь ВМА, потому что оттуда столовцу забирать раненых в свое отделение было уже несложно. В дни зачищья Гарин просто отсыпался или занимался заготовкой компонентов крови, В основном плазмой и эритроцитной массой, потому что, когда потоком шли раненые, готовить уже было некогда. Если хирургам не хватало рук, он вставал слева ассистентом, как говорили, на крючках, а отпуская ведущего хирурга к следующему раненому, зашивал раны после удаления пуль и осколков. Потом сразу шел подбирать кровь для нуждающихся с большой кровопотерей. Составлял требования на склад для подвоза кровь заменителей и прочих растворов. Во время боев прилечь удавалось на 2-3 часа, так что в момент до доукомплектовки Гарин наслаждался сном. Судьба не без его согласия сделала очередной подарок. Родители, конечно, узнав об уходе в армию, не обрадовались, а вот он себя чувствовал вполне на своем месте. Давно ему не было так комфортно. Надев военную форму, он словно вернул себе родную кожу, которой до этого почему-то был лишён И хотя ему пришлось заново учиться военному этикету, это не вызвало дискомфорта. Уже через месяц он и ходил, и говорил так, как положено офицеру. Фатализм его пришелся тут как нельзя кстати. Девиз рыцарей «делай, что должен, а будет, чему суждено» работал на сто процентов. И когнитивного диссонанса, как в мирной жизни, не вызывал. Особенно остро ощущался и фраза, забытая, но напомненная. Каждая строка воинского устава написана кровью солдат, его нарушавших. В палатку вошел дежурный боец, потряс Гарина за плечо. «Товарищ старший лейтенант, вставайте!» Гарин подхватился, за застегив ремень поверх бушлаты. «А, что, поступлений «Никак нет, вас вызывают на КП, машина ждет, собирайтесь». «Больше ничего?» «Нет». «Иду». Жорин вышел из палатки, зачерпнул снег с виду белый, потер лицо, чтобы согнать остатки сна. Хорошо, что начмед категорически запретил мочиться в расположении прямо у палаток. Гарин залез на заднее сиденье командирского УАЗа. Поехали. — Ждем пустые термоконтейнеры, — доложил помощница Гарина, военфельдшер Нефедова. — Сейчас загрузит? Она сидела рядом с водителем, мажора Жора с просонней не понял, кто это сидит. — Нам плазмы обещали сто литров. — Пламзе — это хорошо, — вспомнил Гарин, зав реанимация из Исхила. — Куна. Как тот коверкал слово «плазма»? Он же придумал заменить ангиологов на сосудологов-интервентов и коагалологии заменил на свертологии. Жора припал к стеночке машины головой в ушанке и прикрыл глаза. Спать на этой дороге не получится, но посидеть вот так, прикрыв глаза, пока машина стоит, тоже здорово. Похлопал дверцы багажника, пахнуло влажным холодным воздухом. Машина пошла, вихляясь между большими валунами и подскакивая на мелких. Любоваться горами Гарин уже устал, но любовался. Во время последнего выезда осенью, пока не сошла зеленка, на передок они потеряли трехсотами двух врачей и солдата. из между скал, прячась за кустами, лупил чеченский снайпер, пока по его гнезду в ответ не дали из танка Т-80. Поменяли рельеф местности, отстрелы прекратились. Там, где были очень красивые кусты и скалы, появилось поле битого камня дкп КП 20 километров с гаком. Позади УАЗа идет БТР с десантом на броне, который внимательно осматривает дорогу. Если по ней не ходила техника больше двух-трех часов, чехи, как тут называли чеченских ваххабитов, могли заложить фугас. От уазы рожки да ножки останутся. Каждое подозрительное пятно на дороге проверяли саперы. На приборной панели рация изредка с шипом раздавалась стоп. Через 10 минут поехали. Могли бы подорвать скалу рядом с дорогой, тоже немало покажется. Камни, как шрапнель, из уаза решето сделают. Через десять километров блокпост. Там встречают. Гарин почувствовал, что мочевой пузырь просится на улицу. Да терпит. Вот и блокпост. Гарин выскочил из машины и побежал к покрытому камуфляжем пластиковому биотуалету. Краем глаза увидел военного в странной форме. Верх вроде наш, а вот низ явно чужой. Особенно ботинки, похожие на берцы и не похожие. Где он видел такие раньше? Уже в туалете, словно молнией пробил Это же Симан-9, красные ботинки и армия Израиля. Застегнувшись, вымыл руки снегом, стряхнул влагу с пальцев, из кармана достал носовой платок, вытер насухо. Что здесь делать, военный исцахал. Наваждение. Он осматривал территорию блокпоста, вдруг чьи-то ладони закрыли глаза. Обняв сзади, знакомый голос спросил. — Угадай, кто? Жора сорвал руки с лица и развернулся. «Анна!» «Я с ума с тобой сойду! Ты откуда здесь?» — скричал Жора. «Ты не рад?» «Я...» Он еле удержался, чтобы не сказать честно, что он ощущает и какие его эмоции переполняет. «Нам сообщили, что в отрядах здесь командует тот самый Хасан Черный. Мне поручено его взять и допросить, если, конечно, удастся взять живым. Наши связались с вашими, немножко бюрократии, и вот я тут». Совместной операцией армии России цахал. А дядя Яша знает, не удержался от подколки Жора. Что ты, нет, я тайком, сказала, что поехала загорать на Мертвое море, а сама сюда. Он очень хотел ее поцеловать, но десятки глаз сейчас наблюдали за их разговором. Меня на КП ждут. Ты отсюда куда? Никуда, это я тебя вызвала. узнал что твой мост, он недалеко, на отдыхе, и попросил вызвать. — А почему тогда ты здесь? — Не утерпела, решил встретить. — сумасшедшие поедем обратно. — Нет, мне надо быть тут, — она прижалась к нему и прошептала в ухо. — Я наживка, прости. — Сколько здесь солдат? — 10 и с вашим десантом 15 два офицера еще, кроме нас. — Хасан знает, что ты здесь. — А ты думаешь, зачем я так кабулусь? — Он придет за тобой. — Как я за ним? — Ты сумасшедшая. Надо моего фельдшера отпустить, она за плазмой едет. «Опасно. Пусть пока тут сидит. Больше шансов уцелеть». «Давно ты здесь?» — спросил Жора. «Пойдем, модуль». «Часа три уже». И так им показывался и эдак. Если засекли, должны были уже хасан доложить, что на блокпосту офицер цахал. «Возможно, он уже рассматривает нас со скал. Как думаешь, тебя узнает? Ты же ему кровь чистил, помнишь? Сколько лет прошло?» «Немного. Четыре года ровно. В девяносто шестом в начале февраля он был у тебя». «Только событий. Я думал, это все было так давно». «Именно из-за событий кажется, что давно». Гарин отошел к УАЗу, обнаружил на переднем месте Нефедова. «Екатерина, ехать опасно». «А когда было иначе?» Без удивления спросил фельдшер. «Ты не поняла. Они ждут нападения на блокпост. Сейчас выезжать рискованно. Вас могут расстрелять по дороге. Посидите в модуле пока, я узнаю обстановку». Он зашел в помещение, спросил связиста. «На КП о нас доложили?» «Так точно». «Что говорят?» «Что если выезжать, то сейчас. В горах замечено движение». «Понял». Он вернулся к УАЗу. «С КП говорят, что если ехать, то сейчас. Двигайте». «А вы?» «Я приехал. Тот, кто меня вызвал, тут. Езжайте». Он специально не сказал «та» вас покатил к шлагбауму, следом начал движение БТР, башенка КПВТ, на нем угрожающе шарил раструбом пламя гасителя по скалам. Полосатая штанга не успела приподняться. Снаряд РПГ шипением ударил в корму БТРа. Десант посыпался с брони и залег за бетонными блоками. Гарин, успевший дойти до Анны, ощутил, как что-то горячее пронеслось у левого плеча. Он дотянулся до Анны и, ухватив за ворот, бюстгальтер дернул шарик ее к низу, чтобы она легла рядом. В этот момент здоровенный осколок рванул бетонный блок за ее спиной, отрекошетил в сторону. Полетела крошка. Пространство наполнилось автоматными очередями. Гарин и Анна поползли к бетонным блокам, за которыми их не должно быть видно со стороны скал. Он вытащил из кобуры Стечкин, привалившись спиной к блоку, попытался определиться, что и как. Анна лежала рядом, держа в руки беретту. «Ты их видишь?» – спросила она. «Нет, а ты?» «Я тоже. Лупи-то за камней». «А почему они не дали УАЗу и десанту уехать «Вот если возьмем языка и спросим». Гарин увидел, как УАЗ спрятался за могучим телом БТРа. «Его перегнала фельдшер», – он окликнул. «Катерина, какие потери?» «Один двухсотый водитель, три сотых отозвалась фельдшер. «Про остальных не знаю». В этот момент над модулем прошел еще один снаряд РПГ и ударил в биотолет позади вагончика. «Сверху бьет», — сказал Гарин. «Я в модуле видела снайперку», — Анна дернулась к вагончику. «СВД?» «Да, давай принесу». «Лежи, приманка». Гарин перебежками залетел в модуль, осмотрелся. Связист лежал на полу в обнимку с разбитой рацией. «Ранен?» «Немного, связи нет». «Нет, значит, нет», — философски заметил Гарин, имея в виду ящик раций. «Чего ты с ней обнялся? СВД где?» «Упала за стол». Радист попытался ногой зацепить винтовку за ремень, подтащил к себе. Гарин выудил винтовку со стола, смел коробку с патронами для нее и также перебежками вернулся к Анне. Остегнул магазин, пустой. Дал его Анне и коробку. «Набивай, я пока гляну, откуда этот гад лупит». Приникнув к прицелу, начал осмотр валунов на вершине горы в трехстах метров от блокпоста. Рация разбита, связи нет. Анна закладывала патроны в магазин. «Связь будет», — сказала она. «Тебе не кажется, что твоя мечта сбывается?» «Какая мечта?» — не понял Гарин, не отрываясь от прицела. «Когда ты будешь воевать, жена встанет за спиной и будет подавать патроны». «Откуда ты знаешь?» «Мама твоя рассказывала, что это идеал жены для тебя». «Ох уж эта мама!» — Гарин застыл. «Вот он, гад!» «Патроны?» Анна подала магазин. Гарин пристегнул, передернул затвор... Затаил дыхание, дожидаясь, когда чеченский гранатометчик снова высунется из-за скалы. «Отползай!» — шепнул он и мягко нажал на спуск. «Выстрел СВД по сравнению с взрывом, заряды РПГ, как хруст от сломанной ветки!» С неба полетели камни. «Ты куда ему попал?» В гранату!» «Эй, русский!» — голос с акцентом донесся, когда камнепад закончился. «Не стреляй! Отдай еврейку, мы уйдем!» «Обломись!» Гарин поискал через прицел, откуда голос не видно. «Хасан с вами?» Спросил он громко. «Доктор, ты? Хасан тут. Очень хочет поговорить с еврейкой». Гарин понял, что кричит один из охранников чеченцев, приезжавших зимой 96-го. «Я. Кто ваш подопечный? Передоза больше не было. Все хорошо. Отдай девку, мы уйдем. А потом лечиться к тебе приедем, если выживешь «Пусть он сам придет», — крикнул Гарин. «Мне его осмотреть надо!» «Даем пять минут, потом из РПГ расстреляем!» — крикнул все тот же бандит. Пока они орали, тихо повернулась башни БТРа. Пожар двигателя на нем успели потушить. И вдруг врезал КПВТ. От грохота у Гарина заложило уши. В скалах полетели камни. Анна прижалась к Гаринам, защищая лицо от каменной крошки, которая наполняла воздух. Заскрепела на зубах. В наступившей тишине вдруг откуда-то взялись трое десантников с брони, которые принесли обмякшего бородатого мужичка со стянутыми руками и ногами. «Вот он, голубчик! Спасибо, док, что гранатометчик снял. В самый раз!» «Бандиты где?» «А нет уже. Кто выжил, те уползли». «Тащите его в модуль», — приказала Анна. «Хасана надо привести в чувство. Он ранен?» «Нет, прикладом по башке дали», — ответил один из десантников. «Сейчас оклемается». Она залезла за пазуху и извлекла телефон с большой антенной. «Он у нас! Присылайте вертолет!» «А ты с секретиком!» — улыбнулся Гарин. «Пойду осмотрю раненых!» Анна ушла допрашивать Хасана, приказала с ней не ходить. Пока фельдшер сортировала и оказывал первую помощь раненым солдатам и командиру отделения, Гарин оценил их тяжесть и в уме составил рапорт по сортировке. Из модуля доносилась арабская речь. У Хасана голос оказался выше, чем у Анны. Вдруг он завержал, потом стало тихо. Вышла Анна, убирая диктофон. «Ты его зарезала?» «Зачем?» – она улыбнулась. «Прекрозила ему обрезание сделать на сто процентов вместе с яйцами». Он всех сдал из его ячейки. «Военврач Гарин, от лица командования захал вторично выражаю вам благодарность за помощь в раскрытии международной террористической организации. Служу трудовому народу», – отозвался Гарин, перевязывая раненого в живот бойца. «Кстати, ты в каком звании?» «Не в большом. На одну звездочку старше тебя». Она наклонилась и, не стесняясь, поцеловала его. «Капитан». Послышался стрек от Ми-8. «Ты мне скажи, что делать будем?» спросил Гарин. «Я устал простынку стирать от полюций. Мне без тебя очень плохо». «Мне тоже», — вздохнула Аня. «Чего-нибудь придумаем, а пока делаем, что должны, а будет, что судьбе угодно». Хасана и раненых погрузили в вертолет, туда же села Анна. Гарин фельдшеру приказал лететь с ранеными. «А вы, Георгий Александрович?» – удивился фельдшер Нефедов. «А я пригоню вас с контейнерами», – объяснил Гарин. «Десантников заберу. Надо буксир для БТР вызвать. Там, похоже, мотор поврежден». Через полтора часа они встретились на КП. Анна рассказывала по телефону что-то своему начальству на Еврите. Гарин доложил о событиях на блокпосту. «Подошел компполка». — Доктор, а вы еще и снайпер. — Я на все руки от скуки, товарищ полковник. Полковник обернулся к адъютанту. — Пиши на врача Гарина. Отвагу заслужил. Спецназ говорит, что твой выстрел из СВД был решающим в той операции. — Служу России, — отдал честь Гарин и добавил. — Это я за девушку сильно переживал. Через два месяца Гарин опять был с мостным на передке и, как обычно, заготавливал, переливал и сортировал кровь для раненых столовца, пока их лагерь не оказался на пути большого отряда хобитов Бросить раненых они не могли, и медикам в ожидании подмоги пришлось взяться за оружие.